Издательство «Миф» представляет. Издательство «Миф» представляет. Вероника Хлебова. Чувство собственной ценности. Самоценность как путь к свободе, уверенности и поддержке. Читает Елена Пикуль. Предисловие. «Однажды ко мне на прием пришел мужчина в возрасте за сорок. Я спросила, что его беспокоит. Он ответил, что ему не нравится его вспыльчивость, от которой страдает его сын, младший школьник, потому что в порывах злости именно он принимает на себя весь эмоциональный удар отца. Я слушала мужчину и внимательно наблюдала за ним». Было заметно, что он чувствует себя скорее не в своей тарелке. Смущается, не смотрит в глаза. «Как вы себя чувствуете, рассказывая мне такие личные истории?» — поинтересовалась я. «Не слишком хорошо. Я не привык делиться настолько личным». Таким был ответ. Я постаралась его поддержать. Трудно испытывать доверие к человеку, которого видишь впервые, особенно если есть длительный опыт неверия другим людям. и не менее продолжительный период сдерживания своих чувств. Как мы себя проявляем, если не верим другим людям? Мы закрыты, не делимся, мы не пускаем в душу. Все меняется, когда возникает доверие. Кажется, что человек свой, и отчасти мы можем открыться. Но до конца не откроется никто. Почему? Потому что мы стыдимся своих негативных качеств. Их можно назвать еще теневыми, то есть такими качествами и свойствами, которые мы не хотим видеть. Многие из нас не принимают в себе злость, не любят жаловаться, особенно мужчины. Мы скрываем свою зависть, незаинтересованность, апатию. Но больше всего мы скрываем свою уязвимость. Мы можем думать о себе не слишком хорошо. Например, «я плохой», «я неблагодарная дочь», «я плохая мать» и так далее. Эти мысли основаны на убеждениях, что с нами что-то не так, мы не такие люди, которых можно любить. Плохое отношение к себе проявляется во всем, в том числе в мелочах. Мы отказываем себе в покупках, даже нужных, ставим себя на последнее место по отношению к более важным членам семьи, не принимаем свое отражение в зеркале, завидуем более успешным или богатым, можем завидовать хорошим отношениям в семьях друзей, Мы можем чувствовать вину за причиненные неудобства или стыд за свои особенности от физиологических до моральных и духовных. Скверное отношение к себе, а также слишком высокая ответственность за других людей приводит к напряженности. Именно ее я почувствовала в своем клиенте. Я спросила его, замечает ли он, насколько напряжен. Мужчина задумался и вскоре ответил, что, похоже, так и есть. Как вы думаете? Если вы напряжены, есть ли вероятность, что это ваше состояние чем-то вызвано? Мужчина был удивлен. Он не задумывался над своими чувствами именно в таком ключе. Он привык считать, что быть злым и раздраженным – это плохо, что причины не имеют значения, и надо в таких случаях учиться сдерживанию. Мы все делали такую ошибку. Если нам в себе что-то не нравилось, мы хотели эту эмоцию или желание подавить. Однако именно так и создается напряжение. И потом, когда напряжения и ответственности становится слишком много, любой внешний раздражитель служит триггером. А энергии на переработку и принятие ситуации у нас нет. Поэтому мгновенно возникает злость, раздражение или гнев. Бороться с собой нельзя. Это опасно для окружающих, особенно зависимых и близких. Необходимо сделать обратное. Нужно научиться себя принимать. Принятие не создает напряжения. Принятие не создает вины. Принятие не создает чувства недостойности. Принятие дает нам глубинную веру в себя и в то, что мы ценны, просто так. И когда у нас достаточно ресурса, благодаря принятию мы можем спокойно и без спешки исследовать причины и следствия. Какие у меня желания? Действительно ли они мои? или я получил их из рекламы, или выборов других людей? Нравятся ли мне мои отношения? Что я вношу в них? Из-за чего мне не хватает теплоты? А что вносит партнер? Почему на меня влияет оценка других людей? Почему без похвалы я не могу чувствовать себя достаточно хорошим? Нам нужно учиться принятию, потому что чаще всего мы себя осуждаем. Других мы тоже осуждаем. И поэтому в отношениях много недоверия, требовательности и отсутствия теплоты. В этой книге мы рассмотрим подробно тему неверия в свою ценность, а также поговорим о чувстве вины, страхе ошибок и многом другом. Чувство самоценности редко кому достается с детства. Нам необходимо взращивать ее внутри себя, подобно тому, как заботливый садовник годами ухаживает за чудесным цветком. И этот труд себя окупает. Ценящий себя ненарциссичный человек ценит и других людей, что в свою очередь создает атмосферу принятия, любви и примирения. В книге вы найдете множество практик, которые будут укреплять вашу подлинную самоценность. Результатом прослушивания станет ясное понимание того, куда идти, от чего отказаться, а также вы начнете примиряться с собой, ценить себя и доверять себе.